глава двенадцать почему сэс пивораки переменил фамилию в это очаровательное утро степан степанович пивораки решился вместить сразу два удовольствия он решил побриться наслаждаясь в то же время живописным видом на москву реку Придвинул к самому окну столик с бритвенными принадлежностями и принял сам урлыч и поднос веселую песенку тщательно намыливать щеки. А мы покажет расскажем о нашем новом знакомом. По странному совпадению, его фамилия полностью соответствовала одной из двух его слабостей. Он любил хлебнуть кружечку-другую пивка и закусить аппетитными вареными раками. Второй его слабостью была излишняя словоохотливость. Из-за своей болтливости Степан Степанович, человек, вообще говоря, не глупый, нередко строился в тягость даже самым близким друзьям. За всем этим он был превосходным человеком и большим мастером своего дела. Он был лекальщик. Закончив намыливать щеки, Степан Степанович взял в руки бритву Поправил ее маленечко на ладони и принялся с необыкновенной легкостью и сноровкой бриться. Побрившись, он с наслаждением обрызгал себя из пульверизатора цветочным одеколоном «Магнолия» и начал вытирать бритву, когда вдруг неожиданно рядом с ним... Неизвестно, каким путем возник старичок в канатье, расшитых золотом и серебром нежно-розовых сафьяновых туфлях с причудливо загнутыми носками. — Ты, бродобрей? — сурово спросил старичок у изрядно опешившего Степана Степановича. Э, во — Во-первых, — вежливо отвечал ему пиво раки я попросил бы вас не тыкать. А, во-вторых, вы, очевидно, хотели сказать «парикмахер». Нет, я не профессионал-парикмахер. Хотя, с другой стороны, я могу сказать про себя, что да, я парикмахер, потому что, не будучи парикмахером или, как вы выразились, продобреем я все же могу заткнуть за пояс любого парикмахера-профессионала или, как вы старомодно выразились, бродобрея или... Что то же самое, цирюльник, а тогда как ни один парикмахер не может заткнуть за пояс меня. А почему? А потому что в то время, как парикмахер, профессионал, или, как вы выразились, браво, старик очень невежливо перебил разболтавшегося пивораки. Сумеешь ли ты? О, не в меру многословный бродобрей, отлично! Ни разу не порезав побрить отрока. которому ты недостоин даже целовать пыль под его стопами. Э, «Я бы вторично попросил вас не тыкать», — сказал пивораки. «Что ж касается существа, затронутого вами вопроса, то...» Он хотел было продолжать свою речь. Но старик молча собрал все бритвенные принадлежности, схватил за шиворот, не перестававшего ораторствовать степан Степановича, и, не говоря худого слова, вылетел с ним через окошко в неизвестном направлении. Вскоре они через окошко же влетели в знакомую нам комнату, где пригорюневшись сидел на кровати Волька Костыльков, изредка со стоном поглядывая в зеркало на вновь обраставшую бородой физиономию. Счастье и удача! — Сопутствует во всех твоих начинаниях, ой, юный мой повелитель! Торжественно провозгласил Хаттабыч, не выпуская из рук пытавшегося вырваться Степана Степановича. — Я совсем было отчаялся найти тебе, бродобрея, когда увидел сего не в меру болтливого мужа. И я его захватил к тебе под благословенный кров твоего дома, и вот он пред тобой со всем, что необходимо для бритья. А теперь, — обратился он к пивораке, вытращившему глаза на бродатого мальчика, — разложи, как это подобает твои инструменты, и побрей этого достойного отрока так, чтобы его щеки стали гладкими, как у юной девы. «Я попросил бы вас не тыкать», — повторил пивораки, но прекратил сопротивление. Бритва заблестела в его умелой руке, и в несколько минут Волька был побрит на славу. «А теперь», — сказал старик, — «сложи свои инструменты. Завтра рано утром я за тобою вновь прилечу, и ты снова побреешь этого отрока». «Завтра я не могу». — устало возразил пивораки. — Завтра я работаю в утренней смене. — Меня это не касается. Сурово отозвался Хаттабыч. Наступило тяжелое молчание. Потом Степан Степановича озарило. — А почему бы вам не попробовать одно тбилисское снадобье? Прекрасное средство. — Это такой порошочек, — вмешался Волька, который до этого времени молчал, как убитый. — Кажется, это такой... Серенький порошочек. Я где-то о нем слышал или читал. — Вот именно порошочек, серенький такой, — обрадовался Пивараки. — Производится он в Грузии. Прекрасная солнечная страна. Лично я просто без ума от Грузии и изъездил и во время отпуска вдоль и поперек Сухуми, Тбилиси, Кутаиси. Нет лучшего места для отдыха. От души советую вам на основании собственного опыта обязательно побывать в... Простите, я несколько отклонился от темы. Так вот, насчет порошочка. Стоит смазать им щуки, и самая густая борода сразу сходит без остатка. Ну, правда, через некоторое время она снова вырастает. «У моего юного друга она больше не вырастет», — остановил его Хаттабыч. «Вы уверены?» — удивился пивораки. Хаттабыч высокомерно промолчал. Он считал ниже своего достоинства посвящать в свои дела низкородного бродобрея. Не более чем минуты позже в городе Тбилиси В раздевалке одной из местных бань был замечен старичок в старомодной соломенной шляпе-конотье, просторном парусиновом костюме и розовых, расшитых золотом-серебром с туфлях с высоко загнутыми носками. Не раздеваясь, он проник в моечное отделение. Здесь ему в нос ударил запах серы, в чем не было ничего удивительного, ибо это были знаменитые двелиские серные бани. Зато человек, вошедший одетым в переполненные паром моечное отделение, не мог не вызвать удивления. Провожаемый любопытными взглядами, он невозмутимо проследовал к разбитному банщику, который с редким трудолюбием мылил покорно склоненную голову пожилого гражданина с пышными седыми усами. Остановившись в нескольких шагах от этого банщика, его звали Ивано, Старичок с величавой медлительностью снял с себя парусиновый пиджак. — Генацвали! — благожелательно промолвил Вано. — У нас раздеваются в раздевалке, здесь моются. Старичок снисходительно усмехнулся. Он и не собирался мыться. Просто им было несколько жарковато в пиджаке. — Подойди ко мне! — приказал он Вано и стал. Томно обмахиваться шляпой. Только поторапливайся, если тебе жизнь дорога. банщик миролюбиво ухмыльнулся. — Герацвали, в такое прекрасное утро особенно ценись жизнь. Сейчас я буду к твоим услугам. Он окатил водой на мыленную голову сеноусого клиента, шепнул ему на ухо несколько слов, и тот, понимающий, кивнул головой. — Слушаю тебя, отец, — сказал Вано, приближаясь к старичку. Тот строго спросил его, — Скажи мне без утайки, — О, банщик, точно ли это те самые прославленные тбилисские бани, о которых я слышал столь много достойного удивления? — Они самые геноцвали! — горделиво приосанился ивану Весь мир объедишь другой такой бани, как нас же, не найдешь. Значит, ты, я так понимаю, не здешний. Но старичок надменно пропустил этот вопрос мимо ушей. — А если это те самые бани, которые я искал, то почему я не вижу той поистине волшебной мази, от которой, как говорят люди, следующие доверие достойные, человеческие волосы выпадают без остатка? — Ах, вот в чем дело, — обрадовался он, — тебе нужно таро! Так бы ты сразу и сказал Геннадсвале. — Хорошо, — сказал старичок, — если это называется таро, то принеси таро. Только немедли, если тебе... Знаю, знаю, если мне дорога жизнь, бегу, бегу. Немало пришлось этому бывалому банщику сталкиваться на своем веку с разными чудаками. И он знал, что самые умные это не пускаться с ними в пререкание. Он вернулся с глиняной мисочкой, наполненной порошком, похожим на золу. — Вот, — сказал он, запыхавшись, вручил старичку мисочку. — Весь свет обойдешь. Такого замечательного таро не найти. Слово мойщика. Лицо старичка потемнело от гнева. «Ты смеешься надо мною, о презреннейший из банщиков!» Проговорил он тихим, но очень страшным голосом. «Обещал принести чудесной мази, а норовишь, словно плут на базаре, вручить мне дрянную плошку с каким-то невзрачным порошком цвета хворой мыши». И старичок с такой силой фыркнул, что все содержимое плошки тучей взвелось в воздух и осело на его волосах, бровях, усах и бороде. Он был, однако, так разъярен, что даже не счел нужным отряхнуться. — Напрасно сердишься, Генацвали! — рассмеялся банищик. — Нужно разбавить этот порошок водой, и получится как раз та самая мазь Старичок понял, что зря раскричался ему стало совестно жарко пробормотал он смущенно пусть прекратится вокруг меня эта томительная жара и совсем тихо добавил а покуда промокнет моя борода пусть вся моя волшебная сила останется в пальцах и так пусть прекратится вокруг меня эта томительная жара «Вот это уж от меня никак не зависит!» — развел руками Ивано. «Это от меня зависит!» — спесиво процедил сквозь зубы Хаттабыч. «Ну, конечно же, это был он!» — и щелкнул пальцами левой руки. В ту же секунду банщик и усатый клиент, терпеливо дожидавшиеся его услуг, в один голос ахнули. «Да и как тут было не ахнуть!» От удивительного старичка неожиданно повеяло ледяным холодом. Мокрый пол вокруг него покрылся тоненькой ледяной корочкой. Облака горячего пара из всего моечного помещения устремились в полюс холода, образовавшийся над головой хаттабыча, сгустились в дождевые тучи и пролились на него реденьким дождиком. «Вот сейчас совсем другое дело». Удовлетворенно заметила, ничто так не освежает в знойную пору, как дождь. Понежившись минуты две под таким естественным и в то же время сверхъестественным душем, он щелкнул пальцами правой руки. Сразу прекратился поток холодного воздуха, растаял ледок вокруг старичка, и горячий пар снова клубя заполнил все помещение. итак сказал хатабыч наслаждаясь впечатлением которое произвели на окружающих столь резко континентальные изменения температуры итак вернемся к акау я склонен верить тебе что с примесью воды оно действительно дает ту самую масть, ради которой я сюда прибыл Прикати же мне сейчас же бочку этого самого чудодейственного зелья, ибо время мое ограничено. Бочку даже две. Помилуй, Геннад, свали одной плошки и за глаза хватило бы для самой густой бороды. — Хорошо, — сказал хатабыч принеси пять плошек. — Одну минуточку, геноцвали! — воспрянул духом воно, скрылся в соседнем помещении и тут же выскочил из него с толстой боржомной бутылкой, аккуратно заткнутой пробкой. — Вот здесь, по крайней мере, двадцать порций счастливого пути. — Смотри же, о банщик, я никому не пожелал бы оказаться на твоем месте, если ты ввел меня в заблуждение. «Что ты, что ты, геноцвали!» — замахал руками его. разве я осмелился бы обманывать такого почтенного старца, как ты? Да я бы никогда!» Он прервал свою речь на полуслове да так и застыл с раскрытым ртом. Удивительный и скандальный старикашка вдруг исчез, как бы растаяв в воздухе. Ровно минуты позже лысый... без брововые без усы и без бородой старичок в канноте В русиновом костюме и розовых туфлях с загнутыми носками дотронулся до плеча вольки костылькова который задумчиво уписывал за обе щеки огромный кусок пирога с вареньем волька обернулся глянул на него и от удивления чуть не подавился пирогом. пирогомхоттабыч миленький что с тобой устала Оттабыч посмотрел в зеркало, висевшее на стене, и натужно рассмеялся. Что и говорить. Было бы чрезмерным преувеличением сказать, что я похорошел. Считай, что я наказан за свою недоверчивость, и ты не ошибешься. Я фыркнул, когда там, в столь далекой от нас бани Мне добросердечно преподнесли плошку с порошком таро. Весь порошок осел у меня на бровях, усах и бороде. Дождик, который я вызвал на себя в этих на весь мир справедливо прославленных банях, превратил этот порошок в кашицу. А дождь, в который я попал на обратном пути в Москву, смыл с меня эту кашицу вместе с бородой, усами и бровями. Но не беспокойся, о моей внешности и лучше займемся твоей. И он отсыпал на блюдце порцию второй из боржомной бутылки. Когда с Волькиной бородой и усами было покончено, Хаттабыч щелкнул пальцами левой руки и снова обрел свой прежний вид. а этот раз он погляделся в зеркало с подлинным удовлетворением, с наслаждением паутюжил обеими руками вновь обретенную бороду, молодецки закрутил усы, провел ладонью по волосам, пригладил брови и облегченно вздохнул. — Ну вот, теперь и у тебя, и у меня лица снова в добром порядке. Что же касается Степана Степановича Пивораки, который больше уже не появится на страницах нашей глубоко правдивой повести, то подлинно известно, что он после описанных выше злоключений совершенно изменился. Давно ли его знакомые так страдали от его болтливости, что каждого болтуна называли пивораки, сейчас же он стал скуп на слова. И каждый из них так тщательно взвешивает, что беседовать с ним и слушать его выступления на собраниях стало истинным удовольствием. А так как он убежден, что история с бородатым мальчиком ему примерещилась под влиянием излишнего выпитого пива, то он начисто перестал потреблять спиртные напитки. Говорят, что он даже сменил фамилию. и что теперь его фамилия – Иссентуки. Степан Степан Чиссентуки. Подумать только, как повлияла на человека эта история.